По делом наказаны казнокрады, лжецы и бездельники, вынужденные теперь жить в опале, в своих деревнях, хотя и там они наломают дров. Но жаль честных и деятельных работников, павших жертвой клеветы, и в лучшем случае выброшенных со службы, хотя они могли принести немалую пользу России. Шло время. Хитрые и себелюбивые дельцы приноравливались к характеру императора, фамильярничали с ним, когда Павел бывал любезен, и рыболепствовали, когда становился высокомерен и гневлив. Честные и деятельные работники не увлекались изучением изменчивости характера императора и все чаще попадали в просак. Государь желал царствовать один, считая себя способным, ведь он честен, разобраться в любом деле. И все теснее вокруг него смыкался круг из придворных интриганов, мечтавших возвыситься, разжигая недовольство Павла и преданных малограмотных солдафонов, не желавших о чем-либо иметь собственное суждение. И те, и другие сходились в одной трагичной для России мысли «Слово царя есть закон, слово царя всегда истина, слово царя нельзя обсуждать, его надо исполнять». Кто они? «Птенцы гнезда Павлова». Рокчаев, он любил говорить, что умен и учен не тот, кто учился, а кому прикажу быть ученым, и ненавидел всех книжников и фарисеев. Николай Архаров, он вышел из среды придворных лакеев и, будучи вторым петербургским генерал-губернатором, широко распространил в городе допросы и шпионство. кроме того... С тупой точностью и непомерной строгостью выполнял все желания Павла. Породил в народе думу, уж не рехнулся ли император. Кологривов. Когда заходила речь об этом генерале, собеседники непременно отмечали, что он красив и хорошо сидит на лошади. И если разговор о нем возобновлялся, то ничего больше не припомнив, повторяли. Он красив и хорошо сидит на лошади. Александр Куракин. Князь выделялся тем, что прижил на стороне полста душ детей и получил от Павла несколько сот тысяч рублей на уплату своих долгов. Павел любил высокий штиль его речи. Спросит бывало, князь, от чего вы потный? И Куракин, непременно поклонясь, восторженно отвечал, всемилостивейший государь. Необыкновенная теплота растворилась в теле моем. От несказанного счастья находиться перед вами все государь. И от неизъяснимого желания угодить вам, всемилостивейший государь, и доложить вашему величеству угодное. Ну, как тут не наградить витию? Князь Рифнин, князь Абальянинов, граф Ростопчин, граф Нарышкин, граф Салтыков несть им числа верным лакеем, восхищавшимся Павлом, когда он колотил себя в грудь и кричал «Здесь ваш закон!». Они время от времени, как и все прочие дворяне, попадали под опалу, но неизменно выпрашивали себе прощения и мужиков в придачу. Зато не нашлось места при дворе Ивану Лужкову, императорскому библиотекарю, во всю жизнь ни разу не солгавшему Павел дал ему пенсион и удалил со словами «Ты человек хороший, но вместе нам не ужиться». Быстро угас и лег в могилу богатый умом государственный канцлер безбородка. Стал врагом трона один из родовитейших и образованнейших дворян России граф Панин, племянник любимого воспитателя Павла. Мучился неприкаянностью в деревне непобедимый полководец Суворов. Павел чувствовал пустоту вокруг себя, но ничего поделать не мог. Он не терпел тех, кто противоречит ему. Ко всему он чувствовал в себе силы и без советчиков держать страну в страхе и повиновении, в одиночку выправлять ошибки предыдущего царствования. И коль не современники, считал он, то уж благодарные потомки сумеют оценить его самоотверженный труд. Кибитки остановились. Аненкова, как был в рогожном мешке, двое солдат перетащили в лодку. Сейчас был тыхнут в воду, и конец. Ужаснулся Иван, хотел уже вас звать к справедливости, и тут услышал шепт. Ваше благородие, не пужайтесь, в крепость поплывем. Спасибо, друг. Все, что мог, выдавил из себя Иван, радуясь жизни.